Глава 15 Выбора нет. Карина впитывает страх Петра, чувствует, как он проникает в каждую клеточку ее тела, отзываясь где-то в глубине нутра, чуть ниже живота, приятной истомой. Человеческий страх пьянит, как хмель, ударяет в голову, как крепкое вино, дарит энергию, силу и власть. «Ты чего?» — тянет Петр, косясь то на Карину, то на конструктов и демонов. «Отдай мне ружье!» — цедит сквозь зубы брюнетка. «Живо!» «Зачем?» Мужик вцепляется в ствол с такой силой, будто он висит на нем над пропастью. «Я сказала!» — злится Карина. «Быстро!» Женщина кладет палец на спусковой крючок Макарова и слегка его придавливает. Петр судорожно сглатывает, заметив, как в глазах брюнетки загораются искры безумия или... Одержимости? Кто знает? «На!» — мужик нехотя протягивает вепрь Карине. «Зачем он тебе?» «Увидишь!» Женщина недобро усмехается и чуть поворачивает голову, словно прислушиваясь к чему то голосу извне. Карина берет ружье. Смотрит на Яну, лежащую на сиденье, затем на учащенно дышащего Влада. Он по-прежнему сидит с закрытыми глазами. Его лицо напоминает восковую маску белого цвета. «Если бы он не дышал, можно было бы подумать, что он уже мертв». «Следи за ними!» Женщина опускает пистолет в карман куртки. «Если я не вернусь, то...» «А мне-то что делать?» Перебивает Карину Петр. «Чем воевать с этими тварями? Матом, что ли, их посылать?» Карина одаривает мужика ледяным взглядом и холодно отвечает. Можешь молиться, если ты, конечно, в это веришь. Женщина передвигается на сиденье, открывает дверь и выходит из машины, громко хлопнув дверью. Петр выдыхает и тут же вздрагивает, почувствовав, как ему на плечо ложится рука. Мужик поворачивает голову. Он пересекается взглядом с Владом. Мужчина неожиданно пришел в себя и говорит, еле шевеля языком. «Ты знаешь, как из этого слить бензин?» Петр следит за взглядом Влада и утыкается в цистерну топливозаправщика. «Ну, там ничего сложного. Сначала нужно открыть ящик с оборудованием слива топлива. Он находится в середине цистерны, такой здоровый прямоугольник из металла, не перепутаешь». Затем разблокировать донный клапан одной из секций и открыть кран, потянув рычаг на себя. В такой бандуре, скорее всего, 4 или 5 отсеков для топлива. Обычно заливают бензин и дизель. Тараторит Петр, явно скрывая за скороговоркой свой страх. Допустим, три отсека под 95 пятый и 92 второй, и пару отсеков для соляры. «А тебе зачем?» – внезапно спрашивает Петр. «У нас же есть бензин. Канистры заполнены. А если там только дизель, то его хрен зажжешь. «Надо», — шепчет Влад, взглядом провожая жену, которая, перестав стоять на месте, обходит впереди стоящий пикап Mitsubishi L Л-200» и направляется в сторону конструктов, идя вдоль цистерны. «Дай выпить», — неожиданно просит мужчина Петра. «Я знаю, у тебя есть во фляжке». «Ну...» — толстяк мнется. «На, держи». Петр засовывает руку за пазуху. Демонстративно роется во внутреннем кармане и протягивает Владу небольшую плоскую металлическую флягу. «Спасибо». Влад берет фляжку. Отвинчивает дрожащими пальцами крышку и проникает к горлышку, делая подряд два глубоких глотка. «Э, полегче на поворотах, мне оставь!» — злится Петр. «Коньяк-то не резиновый!» Влад кивает. Завинчивает крышку, отдает фляжку Петру откидывает голову на подголовник сиденья, закрывает глаза, чувствуя, как по жилам несется чистый огонь. Боль в плече и груди не отпускает, уходит на второй план. Или, может быть, это только самовнушение? А теперь что? Петр теряет терпение. Что ты задумал, а? Вместо ответа раздается выстрел из вепря. Бах! Петр вздрагивает. Смотрит наружу. Карины уже не видно. Женщину скрывает мрачная громада бензовоза. Бах! Второй выстрел похож на раскат грома. В ответ раздается рев и рычание конструктов. Млять! Мужик вжимается в кресло. Звук пальбы эхом разносится по мкаду. Пора! Говорит Влад, не мигая, глядя сквозь заиндевевшее лобовое стекло Киа. Из его рта вылетают клубы пара. Мужчина почти не чувствует рук и ног, они окоченели и напоминают деревяшки. Влад открывает сумку Карины и начинает лихорадочно в ней рыться. Он бросает на пол машины салфетки, косметичку, наушники, батончик гематогена. «Упаковку жвачки с ментолом». «Черт, твою мать!» — ругается Влад. «Карина, где она? Почему, когда надо, у тебя ничего нельзя найти?» «Ты чего, потерял что-то?» Петр чиркает зажигалкой и подносит трепещущее пламя к лицу Влада. «Да, млять! злится мужчина. «Зажигалку жены! Отдай ее мне!» В голосе Влада звучит сталь или даже угроза. Петр отдает зиппа. Влад почти захлопывает крышку зажигалки, как его внимание привлекает небольшая красочная картонная упаковка с сине-розовой волной на лицевой части и крупными буквами над ней. Влад раскрывает сумку Карины шире. Запускает внутрь руку, поворачивает коробочку и светит себе зажигалкой, читая про себя надпись на блистере «Экспресс-тест для определения беременности». «Что там?» — не выдерживает Петр. Влад выдергивает руку из сумочки Карины, как ошпаренный, и захлопывает ее, сразу же гася зажигалку. «Ничего», — взрывается Влад, — «не твое дело» а сам думает, «Карина беременна? Почему она мне ничего не сказала? Зачем скрыла? Или она еще сама не уверена, вот и не стала мне ничего говорить?» «Влад бы отдал сейчас многое на свете, только бы узнать, что показал тест, одну или две полоски. А может быть, она еще не проверяла, а только собиралась?» Влад хватается за догадку, как утопающий за соломинку. Вихрь мыслей захлестывает мужчину. Он еще раз смотрит на бензовоз, затем на Яну и на Петра. Толстяк по глазам понимает, что задумал Влад. «Не смей этого делать!» — тараторит Петр. «Если ты погибнешь, как быть с вашей дочерью?» Влад усмехается одними губами. «Карина сейчас вернется. Как придет, бегите. Бегите, что есть духа, а я попытаюсь выиграть вам немного времени». Не дождавшись ответа, Влад выходит из машины и, покачиваясь, еле переставляя ноги по снегу, бредет к цистерне. В этот момент раздается еще один выстрел, вслед за ним слышится раскатистый рев, от которого дрожат стекла автомобиля. Петр провожает его взглядом и что-то шепчет одними губами, что-то похожее на молитву. МКАД. За две минуты до выстрелов. Карина выходит из машины. Она смотрит на конструктов архидемона и ангела ада. До них не больше 30 метров, даже меньше. Вроде не идут дальше, остановились». Зрение играет злую шутку, искажая действительность, будто видишь миражи. Снег слепит глаза. Карина делает шаг вперед, обходит пикап, проходит вдоль бензовоза. Крестик трепещет на ее груди. Жжет, но по-другому, не как в прошлый раз. Словно в кожу раз за разом впиваются иголки. Странно. Но Карина не чувствует страха, только охотничий азарт, желание убивать. Муж и даже дочь уходят на второй план. Карина еще никогда в жизни не испытывала подобное ощущение. Она словно зарядилась, напитавшись страхом Петра. Он действует как стимулятор, энерджайзер, заставляя позабыть в себе все человеческое, убить жену и мать и стать... кем? «Демоном? одержимым. Женщина не знает ответов на эти вопросы. Она только делает то, что ей говорит внутренний голос, или... Это ей кто-то нашептывает на ухо. «Убей! Убей! Убей!» Оружие придает уверенности. Карина проходит вдоль топливозаправщика, останавливается чуть дальше кабины. Конструкты и демоны тоже стоят, не идут дальше, значит ей это не показалось. Карина упирает приклад в плечо, Вепер снят с предохранителя, дуло смотрит прямо на архидемона. Теперь крестик прожигает кожу. Боль усиливает его действие, женщине кажется, что вокруг нее вырастает защитный круг, стена из непонятной силы, чуждой человеку, но родственной демонам. Женщина удерживает этот круг энергией, полученной из страха Петра. Карина уверена в этом абсолютно точно. Человеческий страх – это сила, которая работает в обе стороны. Им можно наслаждаться, зарядиться, питаться как пищей или использовать как топливо, чтобы подпитывать ту силу, что скрыта внутри нее. Карина делает шаг вперед. Конструкты стоят на месте, пожирают женщину глазами, но не пытаются напасть. Демоны тоже стоят, у них другие взгляды. Если конструкты смотрят как животные или безумцы то ангел ада и архидемон, хотя и в ярости, не скрывают своего любопытства. До Карины доходит, что эти двое, скорее всего, впервые в жизни видят человека, который их не боится. Стоп! Карина не уверена, она сама догадалась или ей кто-то внушил эту мысль. Тогда вырисовывается такая тактика. Нужно напитаться страхом человека, зарядиться от него и переплавить его в новую силу. Силу, способную задержать конструктов. А что если... Карина мысленно хлопает себя полбу рукой, хотя и держит конструктов на прицеле. Напитаться страхом конструктов. Могут ли демоны бояться? А если и могут, то чего? Карина едва не кричит от догадки. Вопрос лишь в том, а могут ли демоны испытывать страх? Явно им пофиг на потерю тела, в котором они находятся. Хотя... Карина смещает ствол вепря и давит на спуск. Бах! Приклад силой толкает в плечо. Затвор лязгает, выбрасывая в снег дымящуюся гильзу. Женщина вкладывает в выстрел всю свою ненависть, всю злость на этих существ, превративших ее привычный мир в ад. Заряд артечий, искрясь и пылая летит в сторону одного из конструктов. Карина снова видит все, как в замедленной съемке. Картеч попадает в грудь конструкта и разрывает его на части, оставляя в воздухе лишь душу демона, которая сразу же срывается вверх со скоростью пули. Конструкты ревут. Ангел Ада и архидемоны сторгают из глоток сдавленный рык ярости. Брюнетка сразу же переводит ствол ружья левее и нажимает на спуск второй раз. Бах! Еще один конструкт исчезает в огненной вспышке. Руки и ноги разлетаются в стороны, а в снег падает разорванное тело, в котором уже не узнать человека. Архидемон взмахивает косой, вычерчивая в воздухе замысловатую фигуру. Костяное лезвие оставляет после себя пламенный след, похожий на знак бесконечности. Глиф над головой архидемона ярко вспыхивает, и тварь делает шаг вперед. Карина чувствует, как ее защитный круг трещит по швам, разрывается, еще немного, и тварь его разрушит. Тело обдает жар. Он исходит от Ашзара. В голове женщины раздается его голос. «Отдай мне крест! Отдай, и я сохраню тебе жизнь!» «Нет», — мысленно отвечает Карина, — «провались в ад». Женщина нажимает на спуск вепря в третий раз. Приклад больно отдает в плечо, а над МКАДом повисает раскатистое эхо, похожее на пушечную канонаду. Бах! Заряд картечи, объятый пламенем, попадает в голову архидемона. Аж Зара отбрасывает назад, Он пригибается и опирается на комель косы, чтобы не упасть в снег. Рычит. В прорезях шлема видны горящие глаза. Архидемон поднимается во весь рост. Разводит лапы в стороны. Алый плащ развивается за его спиной. Ашзар запрокидывает рогатую башку и исторгает такой рык, что от него начинает дрожать земля. «Ты сделала свой выбор», — раздается в голове Карины. «Теперь я сожру твою душу». Архидемон оборачивается, смотрит на одного из конструктов и притягивает его к себе косой. Резкий взмах. Лезвие свистит в воздухе. Кость разрубает конструкта на две части — Разваленное надвое туловище с дымящимися краями ран валится в снег. Над дорогой застывает темный сгусток, душа демона. Ашзар делает неразличимое для человеческого глаза резкое движение лапой. Хватает сгусток и разевает пасть, проглатывая душу одним махом. Карина смотрит на это действие и не может понять, что задумал архидемон. Так он усиливает себя, неожиданно раздается в голове женщины голос сущности, впитывает силу души демона, чтобы не тратить свои ресурсы. Как тебе такой каннибализм, а? Карина вздрагивает. Продолжает целиться ваша Зара, затем переводит ствол ружья на ангела ада и спрашивает у сущности. «А что делать мне?» Помнишь, в голосе сущности чувствуется едва заметная усмешка. «Я говорил тебе о жертвах и силе, что в них сокрыто, и что тебе придется делать нелегкий выбор. Помнишь?» «Да», – нехотя отвечает брюнетка. «Пришло время усвоить еще одно правило», – продолжает сущность. «Запомни, что не всегда ты выбираешь жертву». Случается так, что жертва выбирает сама себя. По затылку Карины снова пробегает ледяной холод. Женщина уже хочет мысленно заорать, что все это значит, как ее привлекает металлический лязг за спиной. Брюнетка чуть поворачивает голову, скашивает глаза и видит, что позади нее метрах в десяти стоит Влад. Мужчина раскачивается на ветру из стороны в сторону. Он стоит напротив цистерны бензовоза, рядом с распахнутым кожухом ящика с оборудованием для слива топлива. Влад держит руку на рычаге крана одной из секций. В другой руке он держит зажигалку. «Карина!» — кричит Влад. «Уходи!» До женщины доходит, что задумал ее муж. Она меняется в лице, бледнеет и орет Владу. «Назад, назад, в машину!» «Поздно», — отвечает мужчина. «У нас нет выбора, я их задержу. Хватай Яну и бегите с Петром, куда мы договаривались». «Влад», — злится Карина, — «сейчас нет времени спорить. Ты. Женщина не успевает договорить, как на нее обрушивается волна нестерпимого жара. Карина смотрит вперед и видит, как архидемон, взмахнув косой, будто вспарывая воздух, рывками, с явным усилием идет вперед, словно продираясь сквозь болото, с трудом выдирая лапы из снега. Женщина чувствует, что защитный круг прорван, и в эту брешь за Ашзаром идут конструкты и ангел ада с мечом в руке. Карина отступает. Расстояние сокращается. 15 метров. Десять. Защита уже не может сдерживать демонов, и женщина открывает огонь из вепря. Бах, бах, бах. Затвор ходит вперед и назад. Заряды рвут конструктов на части, но тварей слишком много. Слишком много для одного человека с ружьем. Бах, бах, бах. Карина полит картечью, усиленной ее кровью, страхом, ненавистью и яростью. Бах. Десятый выстрел. Затвор замирает в заднем положении. Карина сбрасывает пустой магазин. Ловко вставляет новый, будто делала это всю жизнь. Нажимает на кнопку выключения затворной задержки и механизм с лязгом досылает патрон 12-го калибра в патронник. «Беги! У тебя мало патронов!» Влад стоит рядом. В запаре боя Карина не заметила, как поравнялась с мужем. «Ты должна жить!» Влад пристально смотрит в глаза жены. «Ради Яны» и... Мужчина, собравшись силами, выпаливает одним махом, почти не надеясь попасть в десятку, но решив использовать последний аргумент, чтобы переубедить упрямицу. «Нашего нерожденного ребенка». Карина вздрагивает. Внутри нее все опускается. В голове взрывается крик. «Откуда он узнал?» Эту мысль перебивает вторая. «Как вообще я умудрилась забеременеть, если...» Женщина не успевает закончить мысль. Влад рывком отбрасывает ее от себя в сторону Киа, почти в конец цистерны, и тянет на себя рычаг крана слива топлива. «Беги, Карина, беги!» – орет мужчина. «Выбора нет!» Влад открывает кран. Из него тугой струей льется горючка, судя по запаху, бензин. Топливо обдает Влада, лупит его по ногам и заливает снег. Мужчина открывает все краны бензовоза, оборачивается, смотрит на Карину, шепчет одними губами «Беги!». Женщина мотает головой. Почти срывается на крик, но проглатывает рвущийся из груди вопль. На щеке Карины кристаллом льда застывает слеза. Она разворачивается, и что есть духа бежит к машине. Влад провожает ее взглядом и улыбается. Затем разворачивается. Видит, как к нему приближаются конструкты во главе с ангелом Ада и архидемоном. Твари идут толпой. Молча, подчиняясь только им известной мотивации. пруд прямо на Влада, нисколько не опасаясь разлитого топлива и от этой нереальности происходящего и полного пренебрежения к собственной жизни или ее видимости, становится по-особенному жутко. Десять метров. Девять. Восемь. Семь. Влад оборачивается и видит, как из Киа вылетают Петр и Карина. Петр держит на руках Яну. На плече толстяка болтается садовый опрыскиватель, заправленный бензином. Карина его подгоняет, что-то кричит, но Влад уже не разбирает, что именно. Карина и Петр бегут вдоль бетонного разделителя. Женщина сжимает в руках вепрь, за спиной рюкзак и сумка. Она оборачивается. Кидает быстрый взгляд на мужа и бежит дальше, уже не останавливаясь и не оглядываясь. До твари не больше пяти метров. Влад с наслаждением вдыхает пары бензина и чиркает зажигалкой. Раз, другой, третий, пока не вспыхивает пламя, которое мгновенно превращается в огненный вихрь, перерастающий в мощный взрыв. Тело человека, конструкты и демоны исчезают в море огня. Цистерна взлетает на воздух. Рядом загораются машины, у них взрываются бензобаки, один за другим, по очереди. По МКАДу в обе стороны несется очищающий огонь, который подарил этому проклятому миру новый Прометей. Пламя освещает бегущие по МКАДу фигурки – Петра и Карины. Они несутся так быстро, как позволяет глубокий снег. Петр даже перестал хромать. Он держит на руках Яну. Ребенок по-прежнему крепко спит. Сзади бежит Карина. Она несколько раз озирается, держа на прицеле дорогу. С тыла никого. Только зарево пожара освещает мкат. Глаза Карины сухие. Слез нет. Выплакала. Нутро пожирает ярость и жажда убийства. Женщина хочет отомстить за смерть мужа и отправить всех демонов обратно в ад и даже отправиться туда самой, чтобы пытать этих тварей. Раз за разом вынимая из них души и разрывая их на части. Целую вечность. Она спрашивает, как это сделать сущность, но та молчит. Карина глухо матерится. Бежит дальше, не подозревая, что за ней наблюдает пять пар глаз. Цепких глаз, вооруженных до зубов мужчин, спрятавшихся в лесополосе, проходящие рядом с МКАДом.